Гавира почувствовал, что его самообладание начинает давать слабину. Он видел, что все взгляды устремлены на них. Сплетен городу хватит на целую неделю. «А теперь ты встречаешься со священниками?» Он совсем не хотел сказать это так. Он даже вообще не хотел говорить этого, но теперь все уже было сказано. И тут он увидел, как по губам Макарены скользнула легчайшая улыбка, улыбка победы. И он понял, что попался в ловушку, что прибавило ему злости. Немного, ибо запасы ее были уже почти на пределе. Это грубо, Пенчо. Намек был ясен, и все, что бы он не сказал или сделал, обернулось бы против него. Макарена всего лишь проходила мимо этой террасы, а он сидел на ней, и не один. Она даже могла представить этого долговязого попа своим духовным наставником. А долговязый смотрел на них, не говоря ни слова, благоразумно выжидая, как повернется дело. Он явно не собирался создавать себе проблем, но не похоже было, чтобы он был обеспокоен или испытывал неловкость от сложившейся ситуации. Он даже показался гавири симпатичным. Молчаливый, спортивного вида, напоминающий баскетболиста, одетого в траур от Джорджа Армани. Как там насчет целомудрия, падра? Словно бы какой-то другой Пенчо Гавира вмешался в происходящее, и банкир почувствовал, что ничего не может с этим поделать. Почти покорившись судьбе, вслед за произнесенными словами он улыбнулся, широкой недоброй улыбкой, говорившей Будь прокляты все женщины на свете. Это из-за нее мы с вами стоим вот тут, так, в упор, глядя друг на друга. Спасибо, все в порядке. Голос священника был ровен и спокоен. Но Гавира заметил, что сам он чуть повернулся боком, левым плечом вперед и вынул левую руку из кармана. Видать, стрелянный воробей, подумал банкир. Я уже давно пытаюсь поговорить с тобой. Гавира обращался к Макарене, не выпуская, однако, из виду священника. А ты не подходишь к телефону? Она презрительно пожала плечами. Говорить не о чем, произнесла она очень медленно и отчетливо. Кроме того, я была занята. Да уж вижу. Пенелопа Хайдеггер, продолжавшая сидеть на своем стуле, но так... что одна нога была закинута на другую, на радость прохожим, публике и официантам. Привыкшая находиться в центре внимания, сейчас она чувствовала себя оттесненной на задний план. «Ты не представишь меня?» — раздраженно спросила она из-за спины Пенчуговиры. Гавиры. «Заткнись». Он снова повернулся к священнику. «Что касается вас...» Краешком глаза он заметил, что перехиль на всякий случай встал поближе к двери, чтобы быть под рукой. В этот момент по улице проходил какой-то тип в клетчатом пиджаке с левой рукой на перевязи и расплющенным, как у боксера, носом. Поравнявшись с перехилем, он быстро глянул на него, будто ожидая некоего сигнала. Однако, не получив ответа, продолжал шагать и вскоре скрылся за углом. «Что касается меня», — напомнил священник, — Он был дьявольски спокоен, и Гавира подумал, удастся ли выкрутиться из всего этого с достоинством и не устраивая скандала. Макарена, стоя между обоими мужчинами, наслаждалась спектаклем. «Севилья очень обманчиво, падре», — сказал Гавира. «Вы удивитесь, если узнаете, какой опасной она может стать, когда не знаешь правил». «Правил?» Взгляд священника выражал абсолютное спокойствие. «Вы меня удивляете, Мончо!» «Пенчо! Ах, да!» Банкер чувствовал, что у него начинает кружиться голова. «Мне не нравятся священники, которые не носят сутаны», — жестко проговорил он. «Как будто они стесняются того, что являются священниками». Долговязый продолжал невозмутимо смотреть на него. «Они вам не нравятся», — повторил он, словно эти слова давали ему пищу для размышлений. — Абсолютно, — покачал головой банкир. — К тому же здесь замужние женщины священны. — Не будь идиотом, — сказала Макарена. Долговязый рассеянно скользнул взглядом по ляжкам пенелопы Хайдеггер, потом снова устремил глаза на собеседника. — Понимаю, — ответил он. Гавира, подняв руку, уткнул указательный палец ему в грудь. — Нет. Он произнес это медленно, низко, угрожающе. он раскаивался в каждом слове едва успев выговорить его, но остановиться не мог происходящее все больше и больше походило на кошмар вы ничего не понимаете ничего взгляд священника выразил легкое удивление местонахождением упомянутого пальца багровая пелена застилавшая глаза гавира стала еще гуще. он не столько увидел сколько почувствовал что перехиль Верный слуга, несмотря ни на что, приблизился еще немного. Теперь в глазах Макарена читалась тревога. Дело, видимо, зашло гораздо дальше того, что она предполагала. Гавира испытывал непреодолимое желание надавать пощечин обоим. Сперва ей, потом священнику, чтобы выплеснуть весь гнев и ярость, накопившиеся за последние недели. Развал брака, церковь, пуэрто-тарго... административный совет, которому через несколько дней предстоит решить, быть ему или не быть во главе Картухана. За какое-то мгновение перед его мысленным взором промелькнула вся его жизнь. Борьба шаг за шагом. За то, чтобы встать на ноги. Знакомство с Доном Октавио Мачукой. Свадьба с Макареной. Бесчисленные случаи, когда ему приходилось действовать на удачу. Рисковать головой, идти в банк и выигрывать. И вот теперь перед ним, в самом сердце Санта-Круса, поднимался, подобно рифу, силуэт церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Это было как в шторм на море. Либо все, либо ничего. Либо сумеешь обогнуть риф, либо погибнешь. А в тот день, когда ты перестанешь крутить педали, ты упадешь, как любил повторять старик. Усилием воли он держался, чтобы не поднять кулак и не обрушить его на высокого священника. И тут заметил, что тот взял со стола стакан, его Гавиры, стакан, и держит его как бы в рассеянности, но близко от края, который можно разбить одним легким движением руки. И Гавира понял, что этот священник не из тех, что подставляют другую щелку. Это вдруг успокоило его и заставило взглянуть на противника с любопытством, даже со своеобразным уважением. «Это мой стакан, Падре». Его голос прозвучал почти рассеянно. Священник с мягкой улыбкой извинился и поставил стакан на стол, по которому нетерпеливо барабанило длинными, покрытыми розовым лаком ногтями, пенелопа Хайдегер. Потом слегка наклонил голову в знак прощания. и без каких бы то ни было комментариев продолжил свой путь вместе с Макареной. А Пенчу Гавира поднес к губам стакан с виски и сделал длинный глоток, задумчиво и почти благодарно глядя на удаляющиеся фигуры. За его спиной Перехили спустил вздох облегчения. «Отвези меня домой!» — потребовала надувшаяся Хайдегер. Гавира, не отрывавший глаз от жены и священника, даже не оглянулся. Он допил свой стакан, подавляя желание грохнуть его об пол. «Сама дойдешь». Потом он отдал стакан перехилю, сопроводив это взглядом, означавшим приказ. И перехиль с еще одним, на сей раз покорным вздохом, разбил его об пол настолько аккуратно, насколько мог. Однако все же заставил вздрогнуть странную пару, которая как раз проходила мимо бара. Толстяка в белом костюме, шляпе, панаме и с тростью. И шедшая с ним под руку женщину в платье в крупный горох, с завитком на лбу, как у Истрельты Кастро, и с фотоаппаратом в руке. За углом все трое собрались в арабском портике мечети. На ступеньках, пахнущим конским навозом от многочисленных проезжавших здесь днем экипажей и всеми характерными запахами севильи. Дон Ибраим, опираясь на трость, с трудом сел. Сигарный пепел при этом. Щедро осыпал его огромное брюхо. «Нам повезло», — сказал он. «Было достаточно светло, чтобы снимать». Они честно заслужили пару минут отдыха, и Дон Ибраим находился в хорошем настроении, испытывая удовлетворение от чувства исполненного долга. «Удача сопутствует смелым», — вспомнил он латинскую пословицу. Красотка Пуньялес уселась рядом с ним. Ее серьги и браслеты позванивали, На коленях лежал фотоаппарат. «Я хочу сказать», — заговорила она своим хриплым от коньяка голосом. Ее туфли стояли рядом, а она растирала костлявые в расширенных темных венках лодыжки. На этот раз Перехиль не может жаловаться. Предками его, клянусь, что не может. Дон Ибраим обмахивался панамой, поглаживая обгорелые усы. В эту минуту триумфа. Аромат гаванской сигары казался ему особенно восхитительным. «Не может», — весело повторил он, — «никак не может. Он сам является свидетелем того, что все было проделано безупречно, не так ли, удалец? Установка, завязка и развязка, как у команды в боевиках.